Утро выдалось свежее и совершенно ясное. Солнце, восходившее поначалу у них за спинами, постепенно оказалось слева, когда их судно вошло в излучину реки. Бернли сидел и должно быть, в пятидесятый раз любовался изяществом архитектуры мостов, по праву считавшихся самыми красивыми в мире. С не меньшим интересом и удовольствием он рассматривал сооружения, мимо которых они проплывали. От громады Лувра на правом берегу до великолепных уступов набережной Арсе, от площади Тракадера и дворцов Елисейских полей до заостренной Эйфелевой башни. Гернле отчётливо помнил визит с лефаржем в ресторан на нижнем смотровом ярусе башни, когда обедали за соседним столом с мадам Марсей, привлекательной молодой женщиной, убившей своего мужа англичанина, постепенно скармливая ему дозы медленно действующего яда. Он уже повернулся, чтобы напомнить компаньёну о событиях того дня, как тот вышел из задумчивости и заговорил: После того, как мы расстались прошлым вечером, я вернулся в участок. Подумал, что будет лучше заранее заказать повозку на сегодня, а потом на всякий случай просмотрел наше досье на эту фирму Монументальные скульптуры. Похоже, компания не из крупных, а все бразды правления сосредоточены в руках исполнительного директора месье Поля Тевене. Впрочем, у этого заведения долгая история, и оно заслужило отличную репутацию, никогда не имев неприятностей с нашим ведомством. Ну что ж, это уже хорошие новости. Они сошли с парохода у моста Мирабо, пересекли его, чтобы попасть на южный берег, и потыскали приличное кафе, где заняли столик прямо на улице, позади небольшой живой изгороди из растений в цветочных горшках. Отсюда нам виден мост. Подождём в относительном комфорте прибытия подводы, сказал Лефарж, заказав две по-французски небольших кружки пива. Они сидели под ласкающими лучами солнца, курили и читали утренние выпуски газет. Прошёл почти час, прежде чем повозка наконец показалась, медленно катясь через мост. Сыщики сразу же покинули кафе, Знаками показали кучеру, чтобы следовал за ними, и прошли по Рю-де-Ле-Квенсьон до поворота на Рю-Прованс. Нужное им место находилось совсем рядом, в самом начале улицы. Фирма занимала почти всю территорию квартала и частично состояла по виду из древнего четырехэтажного здания фабрики или склада. К нему примыкала высокая каменная стена, по всей вероятности окружавшая внутренний двор. В дальнем конце стены располагались ворота, через которые можно было попасть во двор и к углу здания. Вывеска на двери гласила: "Бюро". Дав к учеру указания дожидаться на улице, они вошли внутрь и сказали, что им необходимо повидаться с Мисьё Тевене по личному делу. Заставив их подождать несколько минут, клерк провёл детективов в кабинет шефа. Исполнительный директор оказался мужчиной в почтенном возрасте, невысокого роста, с покрытым старческими морщинами лицом и с седыми усами. Держался он суховато, но вежливо. Поднялся из-за стола навстречу сыщикам, пожелал доброго утра и спросил, чем может быть полезен. Прежде всего должен извиниться месье Тавене, что не прислал своей визитной карточки заранее, начал Лефарж, подавая ему визитку. Однако дело в приветше нас сюда весьма деликатного свойства, и я предпочел бы держать ваших служащих в неведении относительно моей профессии. Месье Тевене, понимающе кивнул. Познакомьтесь с моим коллегой, мистером Бернли из полиции Лондона, продолжил Лефарж. Ему крайне необходима определённого рода информация, и будет очень любезно с вашей стороны, предоставить её. С удовольствием отвечу на любые вопросы, если смогу. И, между прочим, я говорю по-английски, если для мистера Бернли это удобнее. Да, благодарю вас, вмешался в разговор Бернли. Дело не только деликатное, но и серьёзное. Вкратце его обстоятельства таковы. В прошлый понедельник, то есть 4 дня назад, из Парижа в Лондон прибыла бочка По некоторым причинам, в которые не стоит вдаваться сейчас, она вызвала подозрение со стороны полиции, а потому бочка была нами изъята и вскрыта. Внутри, в окружении густого слоя упаковочных опилок, мы обнаружили следующее. Во-первых, 52 фунта и 10 шиллингов в английских золотых монетах, а во-вторых, Труп молодой женщины, явно принадлежавшей к благородным слоям общества, и убитой, как мы полагаем, путём удушения двумя руками. Какой ужас, воскликнул хозяин компании. При этом бочка имела необычную конструкцию, изготовленная из древесины в два раза более прочной, нежели та, что идёт на винные бочки. Она была скреплена мощными стальными кольцами. А по водам для посещения вашей фирмы, сэр, стало указание её название в графе адрес отправителя с просьбой об обязательном возврате, для чего использовали одну из ваших стандартных сопроводительных бирок. Хозяин кабинета неожиданно проворно вскочил на ноги. "Наша бочка? Наша бирка?" переспросил он, откровенно удивлённый. "Я правильно понял ваши слова, сэр?" Вы хотите сказать, что бочка, в которой нашли труп, была отправлена нами? Нет, сэр, поспешила успокоить его Бернли. Этого я не утверждал. Просто она прибыла с указанием наименования и адреса вашей фирмы. Но для меня остаётся тайной, как, когда и кто поместил в неё мёртвое тело. Именно для расследования этих обстоятельств я и приехал из Лондона. Но ваша история абсолютно невероятна, сказал мистер Твен, меря кабинет шагами. Нет, тут же добавил он, взмахом руки останавливая следующую реплику Бернли. Я нисколько не сомневаюсь в истинности ваших слов, однако не могу избавиться от ощущения, что произошла какая-то нелепая, хотя и страшная в своих последствиях, ошибка. Со своей стороны, должен сообщить следующее, всё же продолжил Берли. Лично я вашей бирки не видел, но её хорошо рассмотрели представители транспортной компании, а в особенности один из её сотрудников после того, как груз вызвал подозрение. Сопроводительная этикетка была потом уничтожена мистером Феликсом, который и числился получателем груза. Феликс Фамилия кажется мне знакомой. Не могли бы вы назвать полное имя и адрес этого мужчины?